Но почтенный проповедник позабыл половину приготовленной речи, когда Эльспет воротилась, не успевая вытирать своим передникам слезы, которые так и катились ручьем из ее глаз, и только знаком пригласила его следовать за нею. «Неужели она уже так плоха?» — спросил он. «Но церковь не карает, не гонит от себя, когда может утешить». Говоря это и не думая более о борьбе со смертью, благодушный монах поспешил в коморку, которая вдова Уалтера Авенеля занимала со времени своего несчастья, заставившего ее искать убежище в Глендерге. Здесь, на жалком ложе, она испустила свой последний вдох к Творцу. — Боже мой! — проговорил отец Евстахий. — Неужели моя несчастная болтовня помешала мне дать ей церковное напутствие? Эльспид, — Мистрис эльспит воскликнул он даже раздражительно. — Да посмотрите вы! — «Нет ли в ней еще хотя искры жизни? Нельзя ли привести ее в себя хотя на минуту? О, если бы она могла хотя бы самым невнятным словом, самым слабым движением выразить свое участие в необходимой покаянной молитве. Дышит она? Неужели же вовсе не дышит?» «Нет, не дохнет уже более никогда», — ответила Эльспет. «Бедная ее дочка. Ни отца, ни матери теперь». И я-то лишилась друга, с которым прожила столько лет. Не видать мне ее более. Но она в раю. Если когда-либо женщина попадала в рай, это-то уже заслуживало того. Лучшие женщины. Горе мне, если она действительно не обеспечена блаженством, — перебил монах. Горе нерадивому пустуху, допустившему волка унести лучшую завет с его стада, в то время как он занимался сооружением петлей и жезла на борьбу с этим зверем о, если в долгой загробной жизни дух усопший будет обречен лишь на муки, чего будет стоить моя проволочка? Гибели бессмертной души!» Он подошел к мертвой, весь преисполненный угрызениями совести, естественным в человеке, столь беззаветно верившим в учение католической церкви. «О, — говорил он, глядя на мертвое тело, — расставшаяся с жизнью так мирно, что даже улыбка не покинула губ так долго искажавшихся страданием, а теперь испустивших последний вздох без малейшего судорожного движения. «О, лежишь ты здесь, как сломанное дерево! Пало оно и лежит! Страшно подумать мне, если по моей вине легло оно не в должном направлении». Он обратился потом опять к мистрес глендининг умоляя ее передать ему все, что она могла только сказать об обычном образе жизни покойной. Все, что он узнал, клонилось лишь к чести ее. Мистрис Эльспет, весьма уважавшая ее и при жизни, несмотря на некоторые мелкие уколы своего самолюбия, превратила ее в положительный предмет обожания после ее смерти и не могла прибрать достаточных слов для украшения ее памяти. В сущности, хотя леди Авинель и могла в душе своей подвергать сомнению некоторые положения римской церкви, вследствие чего и обращалась в тайне от искаженного Римом христианского учения к той книге, которая служит основою всего христианства, но она придерживалась в точности требуемого церковью уважения, не доходя, может быть, в сомнениях своих до желания полного с нее разрыва. Таково было действительно первоначальное настроение примыкавших к реформе. Они, как видно, из многого хотели, по крайней мере, в течение некоторого времени, избежать схизмы до тех пор, пока насилие пап не сделали ее неизбежной. Отец Евстахий страстно прислушивался ко всему, что могло засвидетельствовать перед ним приверженность покойной католицизму в его главных основах, потому что совесть не переставала его упрекать в том, что он не поспешил тотчас же к одру умиравшей, вместо того, чтобы терять время на разговоры с Эльспид. «Если ты, — говорил он, обращаясь к мёртвой, если ты избавлена от горчайшей кары, суждённой последователем лжеучения, если ты подвергнешься лишь временной муки за свои земные проступки, совершенные лишь по слабости человеческой, а не в состоянии смертельного греха, то не думай, что останешься долго в темнице, в которую можешь быть ввергнута. Если только бдение, молитвы, эпитимии, измождение плоти моей до того, что она уподобится твоему безжизненному телу, могут помочь, то срок моего избавления наступит скоро. Святая Церковь, наша благочестивая обитель, сама благословенная заступница наша — «Все предстанут за ту, прегрешение которой вознаграждались столькими добродетелями. Оставьте меня здесь, мистерис Глендининг, Здесь, у ее одра, выполню я то, что предписывается правилам при таких скорбных случаях». Эльспет вышла из комнаты, а монах погрузился в свою усердную молитву об упокоении души усопшей. Целый час оставался он здесь — после чего спустился опять в нижний зал, в котором нашел все еще плакавшую хозяйку. Но было бы несправедливо подумать, что она, хотя и объятая действительную искреннюю печалью при потере своей подруги, забыла все правила гостеприимства и плакала все это время, позабыв о том, что следовало угостить святого отца, который был и монастырским духовником, и помощником настоятеля, и весьма важным влиятельным лицом для всех вассалов обителей Она поставила на стол ламти поджаренного пшеничного хлеба, флягу самого отборного своего домашнего пива, кусок свежего масла и самого лучшего сыра вместе с блюдом вкуснейшей ветчины, и тогда уже только позволил себе предаться своему горю. Но прежде чем приготовить всю эту закуску, Уселась она опять к камину, накрыла себе голову своим клетчатым передником и дала полную волю слезам и рыданиям. И в этом не было ни малейшей неискренности, рисовки. Добрая женщина считала правила гостеприимства своей прямой обязанностью, в особенности если имела честь принимать у себя монаха. Забота об его угощении становилась для нее вопросом совести, и лишь исполнив этот долг, Считала на себя вправе предаться своим личным чувствам. Завидя вошедшего отца Евстахия, она встала и пригласила его к столу, но он отказался что-либо отведать, несмотря на все ее старания склонить его к этому. Не золотистое масло, лучше которого, как она уверяла, не найдется во всем приходе Святой Марии, не поджаренный хлеб которая покойница, Господи, спаси ее душу, находила всегда таким вкусным, ни пиво, ни все другое, что только могла предложить бедная Эльспет, не могло склонить отца Евстахия принять закуску. «Я не должен вкушать сегодня решительно ничего до захода солнца», — сказал он. «Я буду счастлив, если заглажу этим мое нерадение. Еще счастливее буду я» если такое ничтожное воздержание, предпринимаемое мною в простоте сердечной и с чистой верою, сколько-нибудь пойдет во спасение души покойницы. Но, мистер Эльспет, прибавил он, я не могу, среди мыслей моих о мертвой забыть долг своего попечения о живых. Я хочу сказать, что мне не следует оставлять здесь той книги, которая для невежественных людей тоже чем было древо познания добра и зла для наших прародителей, то есть в сущности средство превосходное, но губительное для тех, кому возбраняется прикоснуться к нему. — О, я отдам ее охотно вашему преподобию, — ответила Эльспет, если только мне удастся отнять ее у детей. Впрочем, они теперь огорчены так, что не заметят, если у них сердце вынут из груди. «Дайте им взамен ее этот молитвенник», — сказал монах, вытаскивая из кармана томик с зателевыми рисунками. «А я заеду к вам сам или пришлю кого-то другого для объяснения всех этих картинок». «О, что за красивые изображения! воскликнула мистерис Гвендининг, забывая на минуту своего горя. «Да, эта книжка уже получше той, что принадлежала покойнице». И как было бы хорошо, если бы ваше преподобие прибыли тогда к нам вместо отца Филиппа. Хотя отец Резничий человек могучий и говорит так, что дом чуть не взорвется на воздух. Хорошо, что стены-то толсты. Спасибо Симону. Упокой, Господи, его вселение праведных. Он позаботился об этом. Монах попросил подвести его мула и хотел уже проститься с хозяйкой, которая задерживала его своими вопросами относительно похорон, когда на маленький двор, окружавший крепостцу, въехал какой-то вооруженный всадник. Глава девятая. Но с той поры, как они стали ездить вокруг наших жилищ, в своих наплечниках и ржавых шпорах, не растет более плодов в наших загородях, как говорит Джон Опленд. из рукописи Бонатейна. Шотландские законы, разумно справедливо составленные, но применяемые к делу небрежно или в противовес их смыслу, оказывались бессильными для защиты земледельцев, которых грабили вожди и местные бароны, державшие под своим начальством наемников, называвшихся «джакменами» от слова «джакет», «куртки» или «камзола», подбитого кольчугой и служившего для защиты. Эти воины-наемники позволяли себе всевозможные дерзости по отношению к трудовому сословию. Они жили большую частью грабежом и были всегда готовы исполнять приказания своих господ Хотя бы и самые беззаконные. Променяв мирное существование, обеспеченное трудом, на другое, исполненное тревогу случайностей, но имевшие для них свою прелесть, они наводили страх на мирных обывателей, и это вызвало создание фантастического типа Джона Опленда, в лице которого поэты и сатирики того времени выводили поселянина, излагавшего в простых песенках свои сетования на тени взгоды, которым он подвергался. Кристи из Клинтгеля, тот самый всадник, который явился теперь в Глендерк, был одним из тех молодцов, подвиги которых воспевались в таких песнях. Это можно было узнать уже по его внешнему виду, по железным наплечникам, его ржавым шпорам и длинному копью. На его железной маске, плохо вычищенной, Красовалась ветка остролистника отличительный знак принадлежности к дому Авенелий. На боку у него висел длинный прямой обоюдоострый меч с рукояткой из полированного дуба. Худоба лошади и одичалый истощенный вид всадника показывали, что им не всегда жилось легко. Кристи поклонился мистерис Глендининг без особенного почтения, а монаху еще небрежнее. Возраставшее неуважение к монашеским орденам не могло не распространиться среди таких головорезов, хотя можно было предполагать, что они относились совершенно безразлично к старому и новому религиозному учению. «Так скончалась с нашими миледи, мистерис Глендининг», — сказал он. «А мой господин только что прислал жирного бычонка ей на потребу. Ну, пригодится на похоронное угощение. Я оставил его там, в верхнем ущелье» потому что скотина-то слишком приметная, на нем и резанное, и сжёное клеймо. Поэтому, чем скорее сдерёте с него кожу и в рассол его опустите, тем меньше может быть хлопот для вас. Вы меня понимаете? А теперь подсыпьте-ка овсица моему коню, а мне дайте мясца до да пива, потому что мне надо еще поспеть в монастырь. Хотя, пожалуй, этот монах и мог бы исполнить за меня поручение». «Твоё поручение, Грубиян?» — проговорил отец Евстахи хмуря брови. «Ради бога!» — воскликнула бедная Эльспет, испуганная возможностью ссоры между ее гостями. «О, Кристи! Ведь это сам Субприор. Ваше преподобие, это Кристи из Клинтгеля, старший Джакмен нашего Лярда. А вы сами знаете, что нельзя ждать вежливого обращения от этих людей». «Ты наемник Ляерда Авенеля?» Спросил монах у Кристи, и ты позволяешь себе говорить так с членом братства Святой Марии, которому так обязан твой Господин. Он хочет быть еще более обязанным вашей обители, сэр Монах, ответил Кристи. Узнав о смерти своей невестки, вдовы Уальтера Авенель, он послал меня известить отца-настоятеля и братью, что ему благоугодно совершить поминки в монастыре. И он напрашивается к вам с двумя десятками лошадей да некоторыми приятелями, и с тем, чтобы вы продержали гостей три дня и три ночи, приняв прокормы, лошадей и людей на свой счет. Он и посылает извещение вам наперед, чтобы было время приготовить все как следует». «Любезный мой», — ответил монах, — «не думаю, чтобы я имел низость передать отцу-настоятелю подобное поручение». Неужели ты думаешь, что добро, завещанное церкви святыми государями и набожными дворянами, ныне усопшими, может употребляться на першество развратных мирян, которые содержат при себе большее число приспешников, чем то возможно при безгрешности их доходов? Передай своему господину от меня, субприора обители Святой Марии, что Примас отдал недавно всем нам приказ не подчиняться более, «Насильственным налогом на наше гостеприимство под всякими ложными предлогами. Нам дарованы земли и капиталы на благо паломников и набожных лиц, а не для угощения грубой солдатчины». «Такие речи мне и моему господину!» — воскликнул Джакман. «Берегитесь, святые отцы! Посмотрите, уберегут ли ваши авы и креда ваши стада от увода и ваши стоги сена от огня!» «Ты осмеливаешься грозить имуществу Святой Церкви грабежом и огнем?» — сказал монах. «И так открыто?» Призываю всех слушающих быть свидетелями слов, произнесенных этим разбойником. Вспомни, как лорд Джемс потопил десятки тебе подобных в мрачном Джеттердском озере. Я принесу жалобу ему и Примасу. В ответ на это Кристи взял свое копье наперевес острием груди отца Евстахия. Перепуганная мистерс Эльспет стала звать на помощь. «Тип-такет! Мартин! Где вы все запропастились? Кристи, ради самого Господа, помни, что это духовное лицо!» «Я не боюсь его копья», — сказал монах. «Если я буду убит при защите прав и льгот моей обители, то примаз сумеет отплатить за мою смерть». «Пусть позаботятся о себе», — проговорил Кристи, ставя, однако, свое копье к стене. «Если толкуют правду люди...» воротившаяся из Файфа с последнего набега нашего господина, то Норман Лесли жарко сцепился с вашим примасом. Этот Лесли — настоящий волкодав. Он уже не выпустит из зубов своей добычи. Я не хотел оскорблять святого отца. Продолжал он, сознавая, что зашел слишком далеко, может быть. Я человек неотесанный, привыкший только к копью да к стремени. Не умею держать себя с книжными людьми и духовенством. Я готов... Извиниться и попросить благословения, если сказал, что лишнее. — Ради самого Бога, — шепнула Эльспет монаху, — скажите ему, что прощаете его. Как нам, бедным людям, спать спокойно в темные ночи, если обитель будет в ссоре с людьми, подобными этому человеку? — Вы правы, мистерис, — сказал монах. — Надо принимать во внимание прежде всего вашу безопасность. Прощаю тебе, воин, и да внушит Господь тебе больше честности. Кристи неохотно кивнул головой, ворча про себя. «Это все равно, что сказать, пусть даст он тебе околеть с голода». «Но как же, ваша милость, какой будет ответ на требования моего господина?» «Скажи ему», — ответил отец Евстахий, — «что тело вдовы Уалтера Авинеля будет похоронено, как подобает званию покойной, и в одной могиле с ее доблестным супругом». Относительно же предполагаемого нашествия твоего господина с такой свитой, я неуполномочен решать. Ты должен заявить это требование самому нашему отцу-настоятелю. Это заставит меня ехать еще дальше, возразил Кристи. Но нечего делать, все же успею обернуться в одни сутки. А что, малый? Продолжал он, обращаясь к Гальберту, который размахивал копьем. Не пожелаешь ли отправиться со мною и поразбойничать?» «Да избавят нас, святые угодники!» — воскликнула бедная мать, но тотчас же, боясь, что рассердила Кристи таким резким осуждением, прибавила, что со смерти мужа не может смотреть без трепета на копье или лук, или какое бы то ни было смертоносное оружие. «Вздор!» — возразил Кристи. «Ты вот что, выбрика себя лучше другого муженька, и тогда все бредни вылетят у тебя из головы. Что скажешь ты про такого богатыря, как я?» Твоя башенка защищена хоть куда, нет тут кругом недостатка в ущельях, скалах, топях и чащах. Всё это защита, в случае, если слишком припрут. Человеку можно приютиться здесь с дюжиной молодцов и столькими же конями и жить себе тем, что добудут они с ними на стороне. Приголубя и тебя, старушонка. «О, мистер Кристи», — сказала Эльспет, «Можно ли говорить такие вещи одинокой женщине, да еще в доме, где покойник?» «Одинокой женщине. Именно потому, что ты одинока, я и говорю. Бери, товарища. Твой прежний умер. Ну и выбери себе другого. Телом покрепче, чтобы не сдох от первого типуна, как цыпленок. И лучше будет. Однако дай мне поесть, а после уже потолкуем». Мистрис Эльспет знала хорошо свойства этого человека, который был ей и противенно страшен, однако она не могла не почувствовать удовольствие при сделанном ей предложении. Она шепнула монаху, лишь бы его усмирить, и пошла хлопотать о закуске для гостя, надеясь предотвратить всякую новую ссору между ним и отцом Евстахием посредством хорошего угощения и своего личного обаяния. Монах и сам не желал возбуждать ненужного разрыва между обителью и таким лицом, как Джулиан Авенель. Он понимал, что для поддержания расшатанного авторитета Римской церкви нужна была не только твердость, но и сдержанность. Теперь было уже не то, что в прежние времена, и споры между церковниками и мирянами кончались часто в пользу последних. Он решился, поэтому избежать всякого столкновения с скорейшим отъездом. Не приминув, однако, завладеть прежде той книгой, которую Ризничий увез накануне, но которая снова появилась в Глендерге таким странным путем. Эдуард, меньшой сын мистрис Эльспет, очень противился отдаче книги. Мэри, по всей вероятности, была бы тоже с ним заодно, но она находилась в эту минуту в своей коморке Стип, которая старалась, насколько умела, в простоте своей утешить девочку после смерти ее матери. Но Эдуард горячо отставил достояние Мэри, говоря с твердостью, которая не составляла до сих пор его отличительной черты, что теперь, когда бедная леди скончалась, право на книгу принадлежало одной Мэри, и она одна могла ею распоряжаться. «Ну, — Но если эта книга непригодна для нее, мой милый мальчик, — кротко возразил ему монах, — то ты не захочешь же, чтобы она ею владела? — Меледи читала из этой книги, — ответил юный защитник собственности. «Поэтому она не может быть дурна. Нет, ее отдавать не следует. Не понимаю, где это Гальберт?» Заслушался верно хвастливых рассказней этого удальца Кристи. «Гальберт — такой охотник до драки, а теперь именно и запропастился». «Неужели, Эдуард, ты хотел бы подраться со мной, священником и стариком?» спросил монах. «Если бы вы были даже таким великим священником, как сам папа, такой старый, как эти горы, я и тогда не допустил бы вас увозить то, что принадлежит Мэри, — сказал мальчик. — Я готов подраться за нее со всяким. — Ты послушай, милый мой, — возразил монах, которому нравилось горячее заступничество мальчика. — Я не присваиваю себе книги, я только беру ее на время и обещаю возвратить ее, а в залог тому оставляю здесь мой красивый молитвенник. — Эдуард открыл молитвенник с любопытством и взглянул на украшавшие его рисунки. «Святой Георгий и дракон! Это понравится Гальберту! А вот святой Михаил, он занес меч над Нечистым! Это тоже по вкусу Гальберту! А тут святой Иоанн ведет овечку в пустыне и держит свой крест из веточек. И с ума при нем, и посох! Это будет моя любимая картинка!» но которую же мы найдем для бедняжки Мэри. А это что за красивая женщина, которая сокрушается и плачет? — Это святая Мария Магдалина, оплакивающая свои грехи, милый мальчик, — сказал монах. — Так это не годится для Мэри. Она никогда не делает ничего худого и никогда не сердится на нас, разве что мы в чем-нибудь неправы. В таком случае я покажу тебе и Мэри другую Марию, который будет хранить вас, как всех добрых детей, — сказал отец Евстахи. «Посмотри, как она красива здесь, в своей одежде, усеянной золотыми звездами!» Мальчик пришел в полный восторг от изображения Богоматери в молитвеннике.